Глава с е м н а д ц а т а б а р и н т о едет!» — сиплым шепотом докладывала матрешка х и о н е Алексеевне. «Своими глазами барни видела. Сейчас пальто в п е р е д н е надевает». Заплатина прильнула к окну. У ней даже сердце усиленно забилось в высохшей груди. «Куда поедет Привалов? Если направо по Нагорной, значит, к Лиховскому». если прямо по Успенскому бульвару к Половодову?» Вон и пад, и извозчика свистнул. Вон и Привалов вышел, что-то подумал про себя, посмотрел направо и сказал извозчику «в Нагорную, налево». От последнего слова в груди Хиония Алексеевна точно что оборвалось. Она даже задрожала. Теперь все пропало, все кончено. Привалов поехал делать предложение Надин Бахаревой. Вот тебе и жених. Привалов, пока за п л а т и не успела немного прийти в себя, уже проходил наполовину м а р и Степанны. По дороге мелькнуло улыбнувшееся лицо Даши, а затем показалась Верочка. Она была в простеньком с и т ц е в о м платье и сильно смутилась. м а р ь Степану н можно видеть?» — спросил Привалов, раскланиваясь с ней. «Она в Маленной». «Какая славная эта Верочка!» — подумал Привалов, любуясь ее смущением. Он даже пожалел, что как-то совсем не обращал внимания на Верочку все время и хотел теперь вознаградить свое невнимание к ней. «Я сейчас отправлюсь к Лиховскому и заехал поговорить с Марьей Степаной», н — объяснил он. Верочка вся вспыхнула. в з г л я н у л на Привалова как-то из-под лобби, совсем по-детски, и тихо ответила. — Надя часто бывала раньше у Лиховских. — А вы? — Мне мама не позволяет ездить к ним. У Лиховских всегда собирается большое общество, много мужчин. — Да вон и мама. — Наконец-то ты собрался, — весело проговорил Марья с т е п а н а появляясь в дверях. — Вижу, вижу. Ну что ж, Бог тебя благословит. Нарочно заехал к вам м а р ь Степановна, чтобы набраться смелости. — А ты к Василию н а з а р о в и ч у заходил? — Зайди, и а то еще, пожалуй, рассердится. Он и то как-то поминал, что тебя давно не видно. Никак с недели уж не был. Боюсь, надо есть. Ну-ну, не говори пустого. — Все не может за Василий н а з а р о в и ч привязал его эта нога. Они еще поговорили с четверть часа, но Привалов не уходил, поджидая, не послышится ли в соседней комнате знакомый шорох женского платья. Он даже оглянулся раза два, что не ускользнула от внимания Марьи Степанны, хотя она и сделала вид, что ничего не замечает. Привалова просто м у ч и л о желание непременно увидеть Надежду Васильевну. Раза два как-то случилось, что она не выходила к нему, Но сегодня он испытывал какое-то ноющее, тоскливое чувство ожидания. Ему было неприятно, что она не хочет показаться. После пьяной болтовни Виктора Васильевича в душе привалу выросла какая-то щемящая потребность видеть ее, слышать звук ее голоса, чувствовать ее присутствие. Он нарочно откладывал свой визит к Бахаревым день за день. И вот награда. Марья Степановна точно не желала замечать настроение своего гостя и говорила о самых невинных пустяках, не обращая внимания даже на то, что Привалов отвечал ей совсем не в попад. Верочка раза два входила в комнату, поглядывая искоса на гостя, и делая такую мину, точно удивлялась, что он продолжает еще сидеть. «А ведь Надя-то уехала», — проговорила Марья Степановна, когда Привалов начал прощаться. — На з а в о д у уехала, к Кости, — прибавила она, когда Привалов каким-то глупым, остановившимся взглядом посмотрел на нее. — д о к т о р Сараева знаешь? — Да, помню немного. — Ну вот с ним и уехала. Уехала, уехала, уехала, как молотками застучала в мозгу Привалова, и он плохо помнил, как простился с Марьей Степанной, и точно в каком тумане прошел в переднюю. Только здесь он вспомнил, что нужно еще зайти к Василию Назарычу. Бахарев сегодня был в самом хорошем расположении духа и встретил Привалова с веселым лицом. Даже болезнь, которая привязала его на целый месяц в кабинете, казалась ему забавной, и он называл ее с о б а ч е й старостью. Привалов вздохнул свободнее и у него тоже гора свалилась с плеч. Недавнее тяжелое чувство разлетело с дымом, и он весело смеялся вместе с Василием Назарычем, который рассказал несколько смешных историй из своей тревожной, полной приключений жизни. — А что, Сергей Александрович? — проговорил Бахарев, хлопая Привалову по плечу. — Вот ты теперь третью неделю живешь в узле. посмотрелся Интересно знать, что ты надумал, а? Ведь твое дело молодое, не то, что наше, стариковское. На все четыре стороны скатертью дорога. Ведь не сидеть же такому м о л о д у сложа руки. Привалов не ожидал такого вопроса и замялся, но Бахарев продолжал. Знаю, вперед знаю ответ. Нужно подумать, не осмотрелся хорошенько. Так ведь? э д а к и нынче осторожные люди пошли, не то что мы, либо сенок л о к либо вилы в бок. Да ведь ничего, живы, из голоду не умерли. Так-то, Сергей Александрович. А я вот что скажу. Прожил ты в узле три недели и еще проживешь 10 лет, нового ничего не увидишь. Однако не д е л ь День д о н о ч и сутки прочь, а вновь ничего. — Ведь ты совсем в узле останешься? — Да, и отлично. Значит, к заводскому делу хочешь приучать себя? Что ж, хозяйской глаз да в таком деле п е р в е й всего. — Нет, ведь заводы, в а с и л и Назарыч, еще неизвестно, кому достанутся. Об этом говорить рано? — Конечно, конечно. В копнах ни сено, в долгах ни деньги. Но мне все-таки хочется знать твое мнение о заводах, Сергей Александрович. — Вы хотите этого непременно? — спросил Привалов, глядя в глаза старику. — Да, непременно. После короткой паузы Привалов очень подробно объяснил Бахареву, что он не любит заводского дела и считает его искусственно созданной отраслью промышленности. Но отказаться от заводов он не желает и не может, раз, потому что это родовое имущество, и, во-вторых, что с судьбой заводов связана судьба сорокатысячного населения — и будущность трехсот тысяч десятин земли на Урале. В заключении Привалов заметил, что ни в каком случае не рассчитывает на доходы с заводов, а будет из этих доходов уплачивать долг и понемногу постепенно поднимать производительность заводов. Бахарев слушал это откровенное признание, склонив немного голову на бок. Когда Привалов кончил, Он безмолвно притянул его к себе, обнял и поцеловал. На глазах старика стояли слезы, но он не отирал их, и, глубоко вздохнув, проговорил прерывавшимся от волнения голосом. — Спасибо, Сережа. — Умру спокойно теперь. — Да, голубчик, утешил ты меня. — Спасибо, спасибо. — Я делаю только то, что должен. — заметил Привалов, растроганный этой сценой. — В качестве наследника я обязан не только выплатить лежащий на заводах государственный долг, но еще гораздо больший долг. — Еще какой долг! — А как же, Василий Назарыч, ведь заводы устроены чьим трудом, по-вашему? — Как чьим? — Заводы устраивал твой пращур, Тит Привалов. Его труд был. Потом Гуляев устраивал их. Значит, гуляевский труд. Да, это верно. Но владельцы-старицы получили за своих лопоты. А вы забываете башкир, на земле которых построены заводы. Забываете приписных к заводам крестьян. Да ведь башкиры продали землю. За два с полтины на ассигнации за три фунта кирпичного чаю. А хоть бы и так. Это их дело и нас не касается. Нет, очень касается, Василий н а з а р ч Как назвать такую покупку, если бы она была сделана нынче? Я не хочу этим набрасывать тень на Тита Привалова, но... Что же ты, значит, хочешь возвратить землю башкирам? д да ведь они ее все равно продали бы другому, если бы пращур-то не взял. Ты об этом подумал? А теперь только отдай им землю, так завтра же ее не будет. Нет, Сергей Александрович, ты этого никогда не сделаешь. Я и не думаю отдавать землю башкирам, в а с и л и Назарыч. Пусть пока н а числится за мной, а с башкирами можно рассчитаться и другим путем. Не понимаю, что т о Если бы я отдал землю башкирам, тогда чем бы заплатил мастеровым, которые работали на заводах полтораста лет? Земля башкирская, а заводы созданы крепостным трудом. Чтобы не обидеть тех и других, я должен отлично поставить заводы и тогда постепенно расплачиваться со своими историческими кредиторами. В какой форме устроится всё это? Я еще теперь не могу вам сказать, но только скажу одно. Именно, что ни одной копейки не возьму лично себе. Ах, Сережа, Сережа, — шептал Бахарев, качая головой. Добрая у тебя душа-то, золотая. Хорошая ведь в тебе кровь-то. Это она сказывается. Только... Мудрёное ты дело затеваешь, небывалое. Вот я скоро и помирать пора, а не пойму хорошенько. Мы ещё поговорим об этом, Василий Назарыч. Да-да, поговорим. А ежели ты действительно так хочешь сделать, как говоришь, много греха снимешь с отцов-то. Значит, заводы пойдут сами собой, А сам-то ты что для себя будешь делать? Эх, Сергей Александрович, Сергей Александрович, гляжу я на тебя и думаю. Здоров, молод, с катертью дорога на все четыре стороны. Да, не то что наше стариковское дело. Только еще хочешь повернуться, а смерть за плечами... Живи, не живи, а помирать приходится. Эх, я бы на т в о ё м месте махнул по отцовской дорожке, Закатился бы на Саян, ведь нынче свобода на приисках, А я бы тебе указал целый десяток золотых местечек, Стал бы поминать старика добром. Костя не захотел меня слушать, так д о с т а в а й хоть тебе, Привалов улыбнулся. — Я тебе серьезно говорю, Сергей Александрович. Чего киснуть в узле-то? По рукам, что ли? к о с т и на заводах будет управляться, а мы с тобой на п р и и с к и Вот только моя нога немного поправится. — Нет, Василий Назарович, я никогда не буду золотопромышленником. Твердым голосом проговорил Привалов. — Извините меня, я не хотел вас обидеть этим, Василий Назарыч, но если я по обязанности должен удержать за собой заводы, то относительно приисков у меня такой обязанности нет. Бахарев какими-то мутными глазами посмотрел на Привалова, пощупал свой лоб и улыбнулся нехорошей улыбкой. — Что ж ты думаешь делать здесь? — спросил Василий н а з а р ч упавшим сухим голосом. — Я думаю заняться хлебной торговлей, Василий н а з а р ч Старик тяжело повернулся в своем кресле и каким-то испуганным взглядом посмотрел на своего собеседника. — Я, кажется, ослышался? — пробормотал он вопросительно и со страхом заглядывая Привалову в лицо. — Нет, вы не ослышались, Василий Назарыч. — Я серьезно думаю заняться хлебной торговлей. — Ты будешь торговать мукой? — Между прочим, вероятно, буду торговать и мукой, — с улыбкой отвечал Привалов, чувствуя, что пол точно уходит у него из-под ног. — Мне хотелось бы объяснить вам... Почему я именно думаю заняться этим, а не чем-нибудь другим? Бахарев потер опять свой лоб и торопливо проговорил. Нет, не нужно. Я понимаю все, если способен только понимать что-нибудь. Откинувшись на спинку кресла и закрыв лицо руками, старик в каком-то забытии повторял. Торговать мукой. Мукой. Привалов будет торговать мукой. Василий Бахарев купит у Сергея Привалова мешок муки.